Глава 24 Что такое куриная слепота? Почему ночью все кошки серые? И почему дальтоникам не дают права? Начнем с кошек. Серыми в темноте нам кажутся не только они, но и цветы, стены домов, одежда и даже разноцветные попугаи, если вдруг они окажутся в наших краях. Правда, для этого должно быть достаточно темно, а в большом городе такой темноты почти не бывает. Поэтому при уличном освещении или при свете автомобильных фар мы все-таки различаем цвета. Но вот если мы окажемся в достаточно темном месте, то действительно цвета поблекнут, и вместо красного, синего и зеленого оттенков мы увидим только серый и черный цвет. Это происходит из-за того, что цвета в сетчатке глаза могут различать только колбочки — А они работают только при ярком свете. Когда же наступает темнота, колбочки выключаются, уступая место палочкам, которые не столь прихотливы к уровню освещенности. Поэтому ночью в темноте наше зрение черно-белые, как старые телевизоры, а днем цветовое. Теперь от кошек перейдем к курицам, а именно выясним, что скрывается под странным диагнозом «куриная слепота». При этом заболевании человек нормально видит днем при ярком свете, но вечером как бы слепнет до следующего утра. Такое явление происходит при недостатке витамина А, который необходим для работы фоторецепторов сетчатки – палочек. А так как мы уже выяснили, что в темноте именно они обеспечивают наше зрение, то без этого витамина человек как бы слепнет при плохом освещении. Остался один вопрос. Почему эту болезнь связали с курицами? Возможно, данное народное название вызвано тем, что курицы, дневные птицы, и почти не видят в темноте, даже если давать им витамины. А вот нам людям, и особенно в детстве и юности, витамин А нужно употреблять обязательно. Ведь кроме зрения он нужен для роста и здоровья кожных покровов. Пополнить его запас в организме можно, употребляя в пищу морковь, абрикосы, помидоры, тыкву, печень, яйца, сливочное масло или пшённую кашу и тогда человек вырастает большим, с гладкой кожей и зорким зрением, даже в темноте. А теперь вернемся к дальтоникам. У людей есть три вида колбочек, каждая из которых содержит пигмент, краситель, определенного вида, красный, синий и желтый. При их смешивании можно получить любой оттенок цвета, но у дальтоников не хватает колбочек определенного типа, поэтому они не различают некоторые цвета. Например, путают зеленый цвет с розовым или оранжевым. А так как цвета в светофоре – важная часть правил дорожного движения, то дальтонникам в нашей стране очень сложно получить автомобильные права, хотя во многих других странах такой проблемы нет, ведь фонарь с красным цветом всегда находится вверху светофора, а с зеленым – внизу. Кроме того, для безопасности вождения гораздо большую роль, чем цветоразвлечения, играют острота зрения и аккуратность исполнения правил дорожного движения. И в этом вопросе дальтоники чаще всего проявляют больше ответственности, чем люди с нормальным зрением.